Глава шестая. Под деревом Сизиг... сизигном Сиддхархе было девять лет, когда придворный астролог рассказал ему о вещем сне, приснившемся матери принца незадолго до его рождения. Величественный белый слон с шестью бивнями спустился с небес, окруженный хором божественных голосов «Поющий хвалу». Слон приблизился к королеве. Его кожа была подобна горному свету, горному снегу. Он нес сверкающий розовый цветок лотоса, и этот цветок лотоса был помещен в тело королевы. Затем слон сам без труда вошел в нее, и она почувствовала переполняющий ее радость и покой. У нее появилось чувство, будто никогда боли она не узнает страдания, горя и боли. Она проснулась с ощущением полного блаженства. Когда она вместе со... встала со своего ложа, божественная музыка из сна все еще звучала в ее ушах. Она рассказала этот сон своему мужу, королю. Он тоже был изумленным. В это утро король приказал всем священнослужителям столицы собраться и истолковать смысл сна королевы. Выслушав содержание сна, они ответили. «Ваше Величество». Королева родит мальчик, который станет выдающимся вождем. Ему предназначено стать или могучим, э, могучим императором, правящим всеми четырьмя сторонами света, или великим учителем, который укажет путь истины всем существам в этом мире. Ваше Величество, наша земля давно ожидала появления такого великого человека. Король Шудхолхана возрадовался, посоветовавшись с королевой. Он приказал раздать пищу с королевских хранилищ больным и несчастным, всего королевства. Так поданные королевства Шаки разделили радость короля и королевы. Мать Сидхархи звали Махамая. Она была женщиной больших достоинств. Ее любовь простиралась на все живые существа, людей, животных, растения. В то время существовал обычай, чтобы женщины возвращались для родов в свой дом, в дом своих родителей. Махамая была родом из столицы, из страны Колье. Поэтому она отправилась в город Рамагама, столицу Калея, и по дороге она остановилась отдохнуть в лесу Ломбини. Лес был полон цветов и поющих птиц. Павлины распускали свои великолепные хвосты в утреннем свете. Любуюсь деревом Ашок, в полном цветении королева подошла к нему и вдруг почувствовала дурноту. Ухватившись за ветвь, дерево Ашок, чтобы не упасть, в следующее мгновение все еще держа за ветвь, королева родила сына. Принца мыли в чистой воде, и завернули в желтый шелк, поскольку теперь было ни к чему ехать в Рамагаму. Королеву и ее новорожденного сына доставили домой в королевском экипаже, сопряженном четверкой лошадей. Они примыли домой, принца вновь вымыли в теплой воде и положили рядом с матерью. Радость короля Шротхатхана была безмерна. Он назвал принца Сетхартха, то есть тот, кто выполнит свое предназначение. Все во дворце радовались и по очереди приходили к королеве, чтобы поздравить ее. Король Шатхонхана тут же собрал прорицателей, чтобы они рассказали о будущем Сиддхатхе. Изучив черты мальчика, они все пришли к единому мнению, что мальчик несет на себе знаки великого вождя и, несомненно, будет править огромным королевством, простирающимся во всех четырех направлениях. Недели позже один святой человек по имени Асита Каладавела посетил дворец. Спина его была сгормлена годами, но он с большим трудом спустился с гор. Когда дворцовая стража объявила о приходе почтенного Аситы, король Шутохана сам вышел поприветствовать его. Он пригласил старца посмотреть на маленького принца. Святой отшельник внимательно и долго смотрел на принца, не произнося ни слова. затем задрожал. И еще крепче схватился за посох. Потоки слез хлынули из его глаз. Король Шетхотхана был очень стревожен и спросил. «Что случилось? Вы предвидите какое-то несчастье?» Мастер Осита вытер слезы и покачал головой. «Ваше Величество, я не вижу никакого несчастья. Я ясно вижу, что этот ребенок несет в себе величие. Оно... проникнет во все тайны мироздания. Ваше Величество, ваш сын не будет заниматься политикой. Он станет великим учителем пути. Небо и земля будут его дому, а все живые существа его подданными. Я плачу о себе. Я печалюсь потому, что уйду до того, как услышу его голос, провозглашающий истину. Ваше Величество, вы и ваша страна отмечены большим благословением, потому что дали жизнь такому существу, как этот мальчик. Асита повернулся, чтобы уйти. Король попросил его остаться, но старец отказался. Он направился обратно в свои горы. Визит почтенного Асита привел короля в неистовство. Он не хотел бы, чтобы его сын стал монахом. Он хотел, чтобы его сын унаследовал трон и расширил границы их королевства. Король думал: Асита только один среди сотен и даже тысяч святых мудрецов. Может быть, его пророчество ошибочно? Наверняка другие мудрецы, которые говорили, что Сиддхартха станет великим императором, были правы. Утвердившись в этих мыслях, король успокоился. Испытав большую радость при рождении Сиддхартхи, королева Махамая умерла восемью днями позже, и все королевство оплакивало ее. Король Шудхгана призвал ее сестру Махапраджапати и позволил... а и попросил ее стать новой королевой. Магапраджапати, ее другое имя было Гатами, согласилась. Они заботились о Сиддхартхе, как о родном сыне. Когда мальчик подрослый узнал о своей настоящей матери, он понял, как сильно Гатами любила свою сестру. Только она могла любить его как родная мать. Благодаря заботам Гатами, Сидхард рос здоровым и сильным. Однажды Гатами, увидев Сиддхартху, играющего в саду, поняла, что он уже достаточно большой, чтобы носить золото и драгоценности. Она приказала своим придворным принести драгоценные камни и украшения и надеть их на Сиддхартху. К ее удивлению, ничто не могло сделать Сиддхартху более красивым, чем он был от природы. Сиддхартхе не понравилось, что на него... Надели такие вещи и Гатами приказал вернуть драгоценности в сокровищницу. Когда Сиддхартха достиг школьного возраста, он стал изучать литературу, письмо, музыку и гимнастику вместе с другими э, принцами династии Шакия. Среди его школьных друзей были принцы Девадатта, Кембила и сын высокопоставленного придворного, мальчик которого звали Колодайи. от природы Сиддхартха быстро усваивал знания. Его учитель Исвамитра считал молодого Давадату прилежным учеником, но никогда на протяжении своей учительской карьеры он не учил более восприимчивого ученика, чем Сиддхартха. Однажды, когда ему было 9 лет, Сиддхартхе и его школьным друзьям разрешили присутствовать на ритуальной первой вспашке полей. Готами сама оделась Эдхартху с головы до ног. Возвышаясь на королевском коне, монарх Шутхудхана руководил церемонией. Высокородные святые мудрецы и брахманы шествовали в одеждах и головных уборах всех цветов радуги. Церемония происходила на лучших полях королевства, невдалеке от самого дворца. Знаменные стяги висели на каждых воротах и вдоль всех дорог, Разноцветные блюда с пищей и напитками были выставлены на алтарях, расположенных вдоль дорог. Музыканты и поэты ходили среди толп народа, добавляя веселья к суматохе празднества. Священнослужители, нараспев, торжественно читали молитвы, а отец Сиддхартхи и придворные наблюдали за ритуалом. Сиддхартха стоял за ними вместе с Давадатой и Колудаей. Мальчики были взволнованы, так как им сказали, что Когда ритуал закончится, все насладятся пиршеством прямо на лужайках. Сиддхартхе нечасто приходилось сбывать на пикниках, и он ожидал этого момента с нетерпением. Но песнопения священников казалось будут продолжаться без конца, и мальчик... мальчики почувствовали усталость. Не выдержав боли, они начали выбираться из группы придворных. Колудай потянул Сиддхартху за рукав, и они пошли в ту сторону, где слышалась музыка и танцевали люди. Солнце обжигало, и костюмы участников празднества стали мокрыми от пота. На лбах девушек-танцовщиц сверкали бисерки пота. Сиддхартхе тоже стало жарко, и он оставил своих друзей, чтобы отдохнуть в тени дерева сизигеум росшего возле дороги. Под прохладными ветвями Сиддхартха почувствовал облегчение. В этот момент появилась Гатами, и, заметив сына, сказала, «Я тебя везде ищу, где ты был». Ты должен сейчас же вернуться и присутствовать при завершении церемонии. Это понравится твоему отцу. Мама, церемония такая длинная, почему священники так долго поют? Они читают веды, сынок. Священные писания имеют глубокий смысл. Они были вручены Брахманам, самим создателям, бесчисленное количество поколений назад. Ты скоро будешь их изучать. А почему отец сам не прочитает священные писания вместо Брахманов? Только те, кто рожден в касте брахманов, могут читать священные писания, сынок. Даже король, который имеет большую власть, зависит от службы брахманов для богослуж... при богослужениях». Сиддхартха подумал над словами Гатами после долгой паузы. Он сложил ладони и обратился к ней. «Пожалуйста, мама, попроси отца, чтобы я мог остаться здесь. Я чувствую себя таким счастливым, сидя здесь под деревом Сизигио». Гатами улыбнулась и кивнула головой. Она погладила его по волосам и пошла обратно. Наконец Брахманы завершили свои молитвы. Король Шотхотхану спустился на поле и вместе с двумя воинами проложил первую в этом году борозду под одобрительные возгласы толпы. После этого крестьяне последовали примеру короля и начали вспашку своих полей. Услышав крики людей, Сидхартха побежал к краю поля. Он увидел водяного буйвола, тянущего тяжелый плуг, за которым шел крепкий крестьянин, чья кожа загорела дочерно от долгой работы под солнцем. Левой рукой крестьянин держал плуг, а правой рукой кнутом погонял буйвола. Солнце сверкало на небе, и путь тек по телу крестьянина ручьями. Тучная земля разрезалась бороздой на две части. Плуг поднимал землю, и Сиддхарт заметил, что черви и другие малые создания при этом также разрезались пополам. Когда черви оказывались на поверхности земли, они становились добычей птиц. Затем Сиддхартха увидел большую птицу, которая упала вниз и схватила когтями маленькую птичку. Полностью погруженный в наблюдение за этими событиями, находясь под палящим солнцем, Сиддхартха тоже стал мокрым от пота. Он побежал опять в тень дерева Сигизиум. Ой, Сизигиум. Только что был свидетелем такого большого числа вещей, странных и неизвестных ему. Он сел, скрестив ноги и закрыв глаза, чтобы подумать обо всем, что он видел. Выпрямившись и сосредоточившись, он долго сидел, отрешившись от всех танцев, песен и веселья, продолжавшегося вокруг него. Он был поглощен образами, полей, множеством живых существ. Когда король и королева несколько позднее проходили мимо, они обнаружили, что Сиддхартха все еще сидит, глубоко сосредоточившись. Готами даже прослезилась, увидев, как красив Сиддхартха подобной маленькой стройной статуе. Но короля Шудхатхана внезапно пронзило понимание. Если Сиддхартха может сидеть так величественно в таком юном возрасте, может быть пророчество святого старца Оситы было верным? Слишком взволнованный... Чтобы возвращаться на праздник, король направился во дворец в своем экипаже в одиночестве. Несколько бедных деревенских детей проходили мимо дерева, весело разговаривая и смеясь. Котами призвала их быть потише. Она указала на Сидхартху, сидящего под деревом. Удивленные дети уставились на него. Внезапно Сидхартх открыл глаза, увидел королеву. Он улыбнулся. «Мама!» – сказал он. «Чтение священных текстов ничем не поможет». Червями птица Сиддхартха поднялся, побежал к готами и схватил ее за руку. Тут он заметил детей, смотрящих на него. Они были примерно одного с ним возраста, но их одежда была порвана, лица испачканы, а руки и ноги очень худые. Вспомнив о своем наряде принца, Сиддхартха смутился, но ему все же очень захотелось поиграть с ними. Он улыбнулся, нерешительно покачнулся, и один мальчик улыбнулся ему в ответ – Это ободрилась Седхарта. Он спросил у разрешения пригласить ребят на праздничное пиршество. Немного поколебавшись, она кивнула в знак согласия.